Выслушав от священника ласковые напутственные слова, они оставили его, пошли в дом Нелли и только начали обсуждать свою удачу, как вдруг к ним пожаловал еще один благожелатель. Это был тот же старик, живший у священника, как они узнали позднее, уже 15 лет, со смерти его жены. Они дружили долгие годы, еще со школьной скамьи, и когда священника постигло горе, Старый друг сразу же приехал успокоить, утешить его И с тех пор не разлучался с ним Он стал душой здешних мест Всеобщим советчиком, посредником, зачинщиком веселья Он улаживал все ссоры Распределял среди бедных даяния своего друга Добавляя к ним немалую талику из собственных денег Простодушные поселяне не потрудились узнать, как его зовут А кто и знал, тот забыл За ним утвердилось прозвище «бакалавр», может быть, благодаря смутным слухам, передававшимся из уст в уста в первые дни после его появления в деревне, слухам об отличиях, которые он будто бы получал в колледже. Прозвище ему понравилось или же показалось не хуже всякого другого, и так он и стал зваться с тех пор «бакалавром». И добавим, кстати, что никто иной, как этот самый «бакалавр», и натаскал собственными руками растопку, которую наши странники нашли каждый в своем новом жилище. Итак, бакалавр, оставим ему это прозвище, приотворил дверь, высунул из-за нее свою добродушную круглую физиономию и вошел в комнату, в которой ему, вероятно, приходилось бывать и раньше. «Вы, мистер Мартон, наш новый учитель?» – спросил он, здороваясь с другом Нел. «Да, это я, сэр». Нам рекомендовали вас с самой лучшей стороны, и я очень рад с вами познакомиться. Мне бы следовало прийти еще вчера, но я был в отъезде, возил письмо от одной больной старушки к ее дочери в другую деревню и вернулся только сейчас. А это наша юная привратница? Вы прекрасно сделали, друг мой, что привели с собой ее и этого старичка. Вы сердечный человек, а значит, должны быть и хорошим учителем». «Она только что оправилась после болезни, сэр», — сказал учитель в ответ на внимательный взгляд, которым их гость окинул Нелли, прежде чем поцеловать ее в щеку. «Да-да, э, я знаю», — воскликнул бакалавр. «Страдания, душевная боль — это она все испытала. И полной мерой, сэр». Бакалавр посмотрел на старика, снова перевел взгляд на Нелли и ласково сжал ей руку. «Здесь тебе будет хорошо», — сказал он. «Уж мы позаботимся об этом». «А ты, я вижу, начала наводить порядок в доме. И все сама, своими руками». «Да, сэр». «Ну что ж, мы продолжим твою работу. Правда, не так искусно, но возможности для этого у нас больше, чем у тебя», сказал бакалавр. «Сейчас посмотрим». «Посмотрим». Нелл повела его в другую комнату. Потом в соседний дом, и, обнаружив тут и там нехватку многих необходимых вещей, он взялся пополнить их хозяйство из собственных запасов всякого добра, видимо, отличавшихся большим разнообразием, так как там попадались предметы самые неожиданные. Подарки были доставлены к Нелли без малейшего промедления. Бакалавр ушел и минут через десять вернулся со старыми полками, ковриком, одеялами и прочими предметами домашнего обихода, да еще в сопровождении мальчика, нагруженного тяжелой ношей. Все было свалено в общую кучу на полу и потребовало разборки, сортировки и распределения по местам. Причем бакалавр, занимавшийся этой работой с огромным увлечением, проявил большую живость и распорядительность. Когда вещи были прибраны, он велел мальчику сбегать за его школьными товарищами, чтобы новый учитель познакомился с ними и произвел им торжественный смотр».